Глава седьмая. Привет из прошлого. После трех часов дня собираюсь на прогулку. Надеваю белые коротенькие шорты с тонким ремешком Наталии и футболку того же цвета в темно-синюю полоску. Длинные русые волосы тщательно расчесываю и убираю высокий хвост. Никакой косметики. Скрываю карие глаза под темными очками. Маленькая сумочка на серебристой цепочке. Оцениваю образ в зеркале и удовлетворенно киваю отражению. Морской стиль очень по-летнему. Мне нравится. Эх, на море бы, но придется довольствоваться рекой-волкой. Дополняю образ белыми сетчатыми кедами и покидаю душную квартиру. Улица встречает меня прогретым воздухом и ярким солнцем. Шагаю к центру, изнываю от жары, но в то же время наслаждаюсь великолепной погодой. Порой лето приходит дождливое, и все начинают мечтать о солнечных днях, а в такие, как этот, молить о дожде и прохладе. Парадокс человеческого восприятия действительности. Людям постоянно чего-то не хватает, но не мне. Стоило моей душе вернуться в тело, я стала ценить каждый миг. И теперь могу запросто наслаждаться ветром, поднимающим бурю из песка, ливнем, который приходит внезапно, жарким солнцем и всем, что случается вокруг. И даже боль приносит радость. Значит, я существую здесь и сейчас, как человек. Но не все принимают дары, посланные небесами. Шагаю по аллее к центральной городской площади и прокручиваю в голове разговор с Вадимом. Как можно быть таким упрямым и вечно сомневающимся? Я понимаю его злость на отца, но Саша. Переносить обиду на нее — это глупо. Она не заслуживает такого обращения. Надеюсь, что новоиспеченный братец будет вести себя достойно, хотя я в этом и не сомневаюсь. Он же не дурак. Углубляясь в мысли настолько, что перестаю замечать прохожих. Мелькают силуэты, но я не вглядываюсь в них. И когда с плеча спадает ремешок, ползет по руке, возвращаюсь к реальности. А потеряв сумочку, прихожу в себя. «Стой!» — кричу, резво разворачиваюсь и бегу следом. Парень в рэперской кепке, повернутый козырьком назад, бежит со скоростью реактивного самолета, только пятки сверкают. Куда мне до него? Не догнать. Останавливаюсь и пытаюсь восстановить дыхание. Воздуха не хватает, начинает кружиться голова, к глазам подкатывают слезы, сумочки, телефоны, ключи от дома. Как же так? Смотрю вдоль дороги, куда утекли мои вещи, и радостно вскрикиваю. Рэпера поймал высоченный молодой мужчина в черном и тащит недотепу за шкирку ко мне на поклон. Иду навстречу, и чем ближе к незнакомцам, тем явственнее ощущаю замешательство, удивление, трепет и радость, потому что узнаю в одном из них Мстислава, ловчего, моего ангела. Но что он делает на земле? Я перешагнула грань между жизнью и смертью, вернулась в тело и уже не подвластна реалиям Ипсилона. Но он здесь, и это невероятно. Вглядываюсь и изучаю яркие черты внешности. Мой спаситель остался прежним, правда, не хватает черных крыльев, лоснящихся и поблескивающих в лучах света. Но все остальное при нем. Высокий, с красивой подтянутой фигурой, накачанный и невероятно сильный. Это заметно по мертвой хватке и тому, с какой легкостью он удерживает похитителя. Рука, объятая черным пламенем, крепко сжимает плечо парня. Я помню эту татуировку. И то, как огненные языки оживали в момент опасности, давая невероятное усиление для удара. Битва с темными на Ипсилоне возле светового потока была знатной. Мстислав стоял один против с Хафинов и Алекса. Меня передергивает от воспоминаний о блондине с голубыми холодными глазами при жизни, черными и пугающими в апостасе с Хаффенмора. Он стал косвенным виновником того, что я оказалась на больничной койке в плачевном состоянии и провела год в коме. Преследовал на земле, не оставил попыток завладеть мной на Ипсилоне, причинил много зла, дважды пытался убить Роберта, и я до сих пор вздрагиваю, услышав имя Алекс, и называю близкую подругу Сашей. Боже, все это точно из прошлой жизни. Смотрю на жгучего брюнета и понимаю, что ко мне возвращается Ипсилон, но вместе с ним ощущение опасности. Из состояния задумчивости меня вырывает неприятный голос. «Отпусти, мразота!» Злится воришка и пытается из-под тишка ударить Мстислава по ребрам, но тот вовремя останавливает летящий локоть и заводит за спину, заламывая руку. а, -а, -а голосит рэпер и просит пощады. «Гаденыш, верни украденное и извинись перед девушкой!» Басит Мстислав, а у меня мурашки бегут по спине от знакомого голоса. «Иди к черту!» Злобно рычит тот и плюет в мою сторону, но когда чувствует пальцы, сдавливающие плечо, вымучивает. «Ладно, извини». Похититель протягивает мне сумочку, кивает в знак примирения и, когда получает свободу, срывается с места. Отбежав на приличное расстояние, резко разворачивается и показывает средний палец. «Козел!» — хмыкает Мстислав, а затем выдается усмешкой. «Не думал, что снова придется спасать тебя». Не верю. А выдыхаю, не в силах осознать происходящее. А ты очки сними, будешь видеть лучше, душа моя. Смеется тот и снимает с моего лица модный аксессуар. Мстя, я рада тебя видеть, но все еще в шоке. Тинуси, касаясь руки парня там, где расцветает черное пламя. Э, так называла меня сестра, только ей было позволено. Смеется парень. Знаю, знаю. но а я твой друг, мне тоже можно. Улыбаюсь в ответ. Лиза, прекрати, я ненавижу это слово в твоих устах. Брюнет становится серьезным, а я ощущаю неловкость, потому что прекрасно помню, какие чувства вызывала у Ловчего раньше. Оказалось, что я одна из трех возможных половинок ему по судьбе. И появлением на Ипсила не лишила ангела покоя, самообладания. Мстислав никогда не был влюблен и испытал это острое чувство ко мне. Любовь прекрасна, но для него стала пагубной страстью. Ловчий потерял контроль над эмоциями. Вместо исполнения прямых обязанностей, приложил все усилия, чтобы завоевать, добиться, приручить меня но у него не вышло. А я ощущала связь между нами и безумное неконтролируемое притяжение, но, как сказал мой проводник Дмитрий, живое притягивает живое. А Мстислав потерян для этого мира, потому что теперь не человек, а ангел. И появление Чернокрылова год назад в Лондоне, что сейчас вызывает сомнения. О чем он думает? Меня пугает одна мысль об этом. Ухожу от неловкой темы. Мстислав, рада видеть тебя здоровым. Ты в порядке? Спрашиваю, чтобы полностью убедиться в этом хотя и так вижу, что организм излечен от скверны, и в глазах более не плещется тьма. Я никогда не боялась ловчего, но эта гадость сделала его неуправляемым и злым, но и тогда не испытывала страха, лишь переживания о нем. Миле пришлось повозиться со мной, и без помощи других медален не обошлось. Вытащить из меня эту дрянь оказалось сложно. Я ослаб духом и с легкостью поддался скверне. Безумно злился на тебя, что отвергла. Испытывал жгучую ненависть к подзащитному и с радостью выместил тогда ярость на Схаффен-море. Рассказывает и поглядывает по сторонам. «Пойдем отсюда, все пялятся». Осматриваю аллею и с удивлением отмечаю, что наша парочка стала объектом пристального внимания. Женщины преклонного возраста, мамочка с коляской, ребятишки и две мои ровесницы, все они любуются привлекательным молодым мужчиной, точнее, сногсшибательным красавчиком. Прекрати использовать свой дар и приманивать девчонок. Шучу и с довольной улыбкой беру Мстислава под руку. «Не понимаю, почему мой внутренний магнетизм действует на всех, кроме тебя?» Усмехается тот и ускоряет шаг, увлекая меня подальше от любопытных глаз. Но полностью избавиться от внимания не удается. Каждая встреченная по пути особо завороженно смотрит на парня, а меня провожает завистливым взглядом. На лицах отчетливо читается, что такой харизматичный мужчина делает рядом с этой простушкой. «Ты произвел фурор. И зачем тебе я, когда вокруг столько красоток? Например, та...» подначивая мужчину, кивая в сторону пышногрудой брюнетки в коротком сарафане на тонких прительках. Девушка так и прожигает взглядом статную фигуру ловчиво, строит глазки и загадочно улыбается. Он хорош, что есть того не отнять. А я под ее томным взглядом начинаю ощущать жгучую ревность. Нет, не к ней, а к таким, как она. Скорее всего, похожая на нее цаца обхаживает Роберта, и мысль об этом не дает покоя. Чужие руки на его теле, поцелуи на губах. А. Меня передергивает от отвращения. Брюнетка ничего, но не в моем вкусе и... «Думай, пожалуйста, тише, ты делаешь мне больно», предупреждает Мстислав и устремляет на меня пытливый взгляд. А я чувствую горячий прилив к щекам и болезненную пульсацию в висках от волнения. Как я могла забыть о его способности читать мысли? Хотя на Земле среди обычных людей легко отвыкнуть от сверхъестественных проявлений сущности. Снова контролировать себя и следить за ходом внутренних диалогов придется. «Будет сложно, но я постараюсь ради него и своего спокойствия». «Обещаю». Провожу ладонью по голове, добравшись до завязанного хвоста, отделяю прядь волос, которую накручиваю на палец. Это действие успокаивает. Идем какое-то время молча, пока не набредаем на свободную скамейку в уединенном уголке парка. «Давай присядем и поговорим». Предлагает Ловчий, и когда я устраиваюсь на сидении, располагается рядом. «Передышка, кстати, я устала». Ощущаю, как напряженные мышцы передают ноющую боль ногам и пояснице. Я точно дряхлая старуха, но полгода назад было намного хуже, поэтому радуюсь прогрессу. Душа моя, ты выкарабкалась, вытерпела много боли и продолжаешь держаться молодцом. Я безумно рад этому и... ты красавица. Правда, немного похудела и ослабла, но здоровье восстановится, вот увидишь, обнадеживает ловчий. Спасибо. Благодарю за поддержку, но в то же время злюсь. Он намерен с завидным постоянством лезть в мою голову или как? Прости, я постараюсь не делать этого. Уверяет Мстислав и берет мою руку в ладони. А я выражаю недоверие, устремив взгляд к небу. Зачем ты здесь? Интересуюсь и аккуратно освобождаюсь от затянувшегося пожатия. Чтобы успокоиться и прийти в норму, начинаю перебирать звенья цепочки на сумке. Поднять глаза ловчего не решаюсь. Боюсь пристального взгляда, который не раз лишал меня воли на Ипсилоне. Точнее, ради кого? Говорит загадками давай на чистоту я постараюсь понять предлагаю быть откровенным а сама боюсь услышать то что он вернулся ради меня взволнованно жду ответа отпечатки земной жизни возложенные на тела и души стираются вместе с памятью если человек бесповоротно мертв произносит тот и внимательно изучает мою реакцию я помню слова дмитрия и цитировала их однажды для лауры и саши теперь я сосредотачиваюсь на эмоциях мужчины хорошо Кивает Мстислав, радуясь, что не придется вдаваться в более подробное разъяснение. «Я ничего не помнил о прошлом, пока не встретил тебя. В момент аварии у меня не было острых чувств, чтобы привязаться памятью к кому-нибудь на земле, как это сложилось у Дмитрия. Его казнили на глазах любимой. Слышится настороженность в низком мужском голосе. Он мне рассказывал и о шрамах на спине тоже. Тогда были жестокие времена. Киваю, вспоминая историю Дмитрия. «Ты стала ярким моментом моей жизни». Я вспомнил погибших родителей, сестренку и... Саша в опасности из-за меня. Ловчий опирается локтями о колени и прячет лицо в ладонях. Так почему ты тратишь время на меня, а не спасаешь ее? Испуганно над опасаясь за жизнь подруги. Не могу найти. Он трет виски и смотрит с такой мукой, что сердце сжимается от страха и предчувствия беды. Единственное связующее звено между Землей и Ипсилоном — это ты. Световой поток работает на энергии свитков от Высшего Совета и притяжении вторых половин. «Разрешение я получить не смог, но ты моя возможная, но не сложившаяся. А сестрёнка? Я не чувствую её. Не понимаю, как ты узнал, что ей грозит опасность? И где хранитель Саши? У неё должен быть хранитель, такой, как я». Лихорадочно соображаю, пытаясь докопаться до истины как можно скорее. Он не добрался до светового потока. Погиб от руки виспода. «А пока назначат другого, помоги мне найти Алекс». Просит мужчина, а я вздрагиваю от произнесённого им имени. По стечению обстоятельств его носят мой враг и подруга. Последнюю я никогда не называла так, предпочитая Саша. Извини. Прочитав испуг в глазах, говорит Мстислав. Поможешь? Она будет здесь завтра утром. Делюсь информацией. Гратия Скайло. С облегчением выдыхает. Примечание. Гратия Скайло. Слава небесам. Конец примечания. Но хочу наброситься на Ловчего с очередным вопросом, но тот останавливает меня взмахом руки. «Помнишь ту стычку со Схаффенмором год назад?» Спрашивает и когда киваю, продолжает. «Я хотел убить Алекса. Внутри кипела такая ярость, что обязательно бы сделал это. Но на уровне отлученных душ меня ждал Дмитрий с компанией проводников, которые не позволили мне пасть. Пленили темного и заточили в камеру световой тюрьмы. Но обезвредив его, мы нажили врага. Мы? Кому будет мстить и как? Ведь он заключен в камеру. Удивленно поднимаю бровь и пытливо смотрю на Ловчего. С Хафин Мор не успел убить подзащитного, поэтому частично будет лишен силы и освобожден по договору о нейтралитете через пару часов. Уверен на все сто, что мерзавец попытается испортить жизнь всем. Даже без способности он опасен, поясняет. Я об этом знаю не понаслышке. Вспоминаю об аварии, в которую попала по вине Алекса и недовольно ворчу. Кто пишет эти дурацкие законы? Несколько часов. Лихорадочно вспоминаю о течении времени на Ипсилоне и Земле. Они разнятся. Помню, как за день на облаках пролетело три земных месяца. А здесь? Сколько времени осталось нам? Неделя. Прочитав мои мысли, отвечает Мстислав. А что потом? Будем ждать, пока он кого-нибудь убьет? Начинаю язвить, потому что злюсь, нервничаю и испытываю панический страх. Хочется что-нибудь сломать, но вместо этого обматываю цепочку вокруг руки и сжимаю так сильно, что кожа начинает гореть под впившимся металлом. Я этого не допущу, и есть время подготовиться. Пытается меня успокоить. «Научишь нас драться? Хорошенькая из нас выйдет команда. Слабачка, слепая, двое незнакомцев и... ты. Единственный, кто способен противостоять злу. Но что, если не справишься? Вдруг Алекс придет не один?» — недоверчиво хмыкаю. «Для начала нужно найти дом в отдалении от города. Встретить Сашу. Хм, со спутниками. Тогда я создам защиту, точнее, иллюзию. С Хаффенмор не сможет нас найти. Значит, решил нас спрятать?» Мила однажды пыталась и пострадала. Что, если и в этот раз не выйдет? Вспоминаю ее обожженные руки и беззащитное тело в капсуле восстановления. Я должен попробовать, другого выхода нет. Он смотрит так пристально, что я начинаю ощущать тепло, которое успокаивает расшатанные нервы и внушает уверенность. Спасибо. Хочу поблагодарить Ловчего за самоотверженность и желание помочь, но меня отвлекает от пламенной речи трек, поставленный на звонок телефона. Я так устал, когда я вернусь. Тот прежний я, который не упал. Тот прежний я, который все еще жив. Я долго ждал, когда же проснусь. Арсентия, когда я проснусь? Фит, Кирилл Соколов. Гадство, я забыла о времени. Суматошно роюсь в сумочке, достаю телефон и со стоном произношу. Мама. Нажимаю на зеленую трубку принять вызов. Лиза, я вышла из корпуса, ты где? С тобой все хорошо? Слышу озабоченный голос родственницы. Извини, встретила друга и заболталась. Уже бегу. Тогда у супермаркета? Спрашиваю, а сама смотрю на Мстислава, который поднимается со скамейки, замирает напротив меня, кивает и шепчет, что пойдет со мной. «Передавай привет Вадиму». «Нет», — резко отвечаю, адресуя возглас чему. «Что?» — не понимает мама. «Это не Вадим». Отвечаю, а сама протестующе мотаю головой и показываю Мстиславу жестами несогласия. «Так бери не Вадима с собой, поможет сумки донести», — смеется мама и добавляет. «Жду».